Когда я пью вино, так не вино любя, Не для того, чтоб все в беспутстве слить в одно, А чтоб хоть миг один дышать вовне себя, Чтоб вне себя побыть. Затем я пью вино.